Глава седьмая. Сговор. Приход Верзилы, показания которого могли стать роковыми для Жермена, вызвал шумное оживление среди арестантов. Это был человек среднего роста и, несмотря на свое увечье и тучность, казался ловким и сильным. В лице его было что-то звериное. Оно напоминало морду бульдога. Вдавленный лоб, маленькие хищные глаза — отвисшие щеки, могучие челюсти. Нижняя челюсть с длинными зубами, или, вернее, с щербатыми клыками, выступала вперед, что еще более усиливало его поразительное сходство с животным. На нем была шапка из выдры и синее пальто с меховым воротником. Верзила пришел в тюрьму в сопровождении молодого человека, лет тридцати, со смуглым, загорелым лицом, которое не было таким жутким, как у других узников, хотя он старался казаться столь же решительным, как и его приятель. Порой он становился мрачным, и на губах его появлялась горькая улыбка. Верзила, можно сказать, очутился в кругу знакомых. Он едва успевал отвечать на приветствия и радушные слова, которыми его осыпали со всех сторон. Наконец-то прибыл наш толстый весельчак. Вот хорошо, теперь порезвимся вдоволь. Нам тебя не доставало. Где ты там замешкался? Нет, я сварганил все, чтобы нагрянуть к дружкам. Не виноват, легавые не накрыли раньше. Верно, старина, сам себя не посадишь, но раз уж попал сюда, время тянется, давай-ка поблагурим. Тебе повезло. У нас Острослов. И он здесь. Старый друг по мелену здорово, здорово. Он поможет нам скоротать время своими побосенками. А слушатели найдутся. Сейчас прибудут новобранцы. Кто же? Только что в канцелярию. Когда меня отправляли сюда, привели двух молодцов. Одного я не знаю, но другой в синей шапочке и серой куртке... Вроде бы знакомый, где-то я видел эту башку, кажется, у людоедки из белого кролика. Ну, здоровяк такой. Слушай, Верзила, ты помнишь, в Милене я спорил с тобой, что и года не пройдет, как тебя опять сгребут? Верно, ты выиграл. Понимаешь, у меня было больше шансов стать вором, чем получить награду за добродетель. А ты? На чем ты погорел? Сбондил по-американски. Понятно, тот же способ. Да, все тот же. Иду по своей дорожке, простая. Если бы мой напарник не был болваном, я не попал бы сюда. Ну да ладно, урок мне на пользу пойдет. Когда опять примусь за дело, буду осторожнее. Задумал одно дельце. — Смотри, а вот и кордильяк. — воскликнул Дверзила при виде маленького человека, нищенски одетого, с гнусной физиономией, хитрой и злобной, похожего и на лису, и на волка. — Здорово, старина! — Ах ты, черепаха! — весело ответил заключенный по имени Кордильяк. — Каждый день только и говорили, он придет, он не придет. А этот господин, словно милая бабенка, заставлял себя ждать. «Ну, — Конечно, конечно! — — Ну, а за что ты попался? За что-нибудь стоящее? — А по правде сказать, за кражу со взломом. Прежде удавалось, а на этот раз не удалось. Дело богатое. Кстати, надо будет им еще заняться. Но я и Франк погорели. Верзила указал всем на своего сообщника. — Да это Франк, — сказал Кордильяк. «А я и не узнал его. У него борода. Это ты!» «А я думал, что тебя избрали мэром поселка. Ведь ты мечтал стать честным человеком». Я сдурил и был наказан, — вдруг заговорил Франк. «Каждому греху прощения. Полезно один раз. А теперь буду на каторге, пока не подохну. Берегитесь меня, когда выйду». «В час добрый, хорошо сказано». «Но что все-таки с тобой произошло, Франк?» «А то, что происходит с любым из нас, дураковатым, кто, выйдя на свободу, пожелал стать честным. Судьба ведь справедлива. Когда я вышел из Мелена, у меня было более 900 франков. Это правда», — подтвердил Верзила. «Все его несчастья потому, что он, выйдя из тюрьмы, хранил денежки вместо того, чтобы их прокутить». Теперь вы увидите, к чему ведет раскаяние. Окупает ли оно хоть расходы? — Меня отправили под надзор в Итан. продолжал Франк. Я слесарь и работал у хозяина слесарной. Я сказал ему, — меня освободили из тюрьмы. Знаю, что нашего брата не хотят нанимать. Но вот вам 900 франков под залог. Дайте мне какую-нибудь работу. Хочу стать честным человеком. — Черт побери! Такое могло прийти в башку только Франку. Да, с башкой у него всегда было неладно. Нанялся слесарем. Вот шутник. Послушайте, и вы узнаете, чего он достиг. Я предложил накопленные денежки хозяину мастерской в залог, чтобы он дал мне работу. А я не ростовщик, чтобы брать деньги под проценты, и арестантов в свою мастерскую не пущу. Мне приходится днем по домам и открывать замки. Я пользуюсь доверием. Если узнают, что среди моих рабочих есть каторжник, потеряю заказчиков. За порог, дружок! — Не правда ли, Кордильяк, он получил по заслугам? — Конечно. Глупый парень! С покровительственным видом обратился Верзилок к Франку. Надо было сразу с этим кончать, поехать в Париж, спустить все до последнего гроша, и потом волей-неволей начать воровать. Ведь тогда у тебя возникли бы неплохие замыслы. «Да — До каких пор ты мне будешь толдычить одно и то же? — с раздражением заговорил Франк. — Конечно, было глупо с моей стороны беречь деньги. Все равно я ими не воспользовался. Жить под надзором в Итане было нелегко. Там было всего четыре слесаря. Первый меня выдал. Когда я обратился к другому, то получил тот же ответ. Благодарю покорно. Всюду одна и та же песня. Видите, друзья, к чему это ведет? Что там говорить? Мы прокляты навек. Вот и остался на мостовой в Итане. — Прожил месяц-другой, — продолжал Франк. — Денежки уплыли, работы никакой. Хоть и был под надзором, я покинул город. — Дурень, ты должен был сразу же так поступить. Явился в Париж, занялся своим ремеслом. Мой хозяин не знал меня. Я сказал ему, что приехал из провинции, где считался мастером. Оставшиеся семьсот франков вручил Маклеру который выдал мне вексель. По истечении срока он мне ничего не возвратил. Я вручил вексель судебному исполнителю, тот добился выплаты, и я оставил деньги у него на черный день. Вот тогда-то я и встретил Верзилу. Понимаете, это я ускорил черный день, как вы увидите. Франк работал с слесарем, изготовлял ключи, Подвернулось дело. Он мог бы мне пригодиться. Я предложил ему быть сподручным. У меня были оттиски замков. Он должен был изготовить ключи – это его специальность. Парень отказался. Он хотел стать честным. Я подумал, надо ему все-таки удружить. Написал одно письмо без подписи его хозяину. Несколько писем разослал владельцам таких же мастерских сообщил им, что Франк выпущен на свободу из тюрьмы. Хозяин выгнал его, а другие не стали с ним разговаривать. Он пошел еще в одну мастерскую, но провел там всего неделю, и оттуда его прогнали. — До меня он хоть десять мест. Все равно я не оставил бы его в покое. — А ведь я тогда не знал что это ты донес на меня, — заметил Франк, — не то б я тебе показал. — Да ведь я не такой дурак. Сказал тебе, что уезжаю в Лон-Жюмо навестить дядю, а сам остался в Париже. Мне было известно все, что ты делаешь. От малыша Ледрю. В общем, меня хозяин выгнал с последнего места работы, как бродягу, заслужившего петлю. Итак, трудитесь, ведите себя спокойно, и вас спросят не о том, что вы делаете, нет, спросят, чем вы занимались раньше. Очутившись снова без заработка, я подумал, хорошо, что есть деньги, на них можно прожить. Направляюсь к судебному исполнителю, а тот сбежал. Все пропало, и я остался без гроша, даже не смог заплатить за квартиру. «Представляете, как я бесился? В то время Верзила якобы прибыл из Лонжимо. Он воспользовался моим предложением. Я не знал, что делать, прямо хоть вешайся. Убедился, что если вором быть, вором и останешься. Черт возьми! А Верзила стал так меня донимать, что наш славный Франк перестал сопротивляться», — продолжил Верзила. Он смело подчинился судьбе, принял участие в деле, а дело представлялось богатое. К несчастью, в тот момент, когда мы уже были готовы раскрыть рот, чтобы проглотить кусок, нагрянули легавые и нас замели. — Ну что поделаешь, несчастный случай. Без такого в нашем ремеслении обойтись. Чудес на свете не бывает. «И все же, если бы тот мерзавец не обокрал меня, я бы не очутился здесь», — гневно возразил Франк. «Довольно тебе. Не такая уж беда», — сказал Верзила. «Разве ты был счастлив, когда работал как вол? «Я был на свободе. Да, по воскресеньям и то, когда не было срочной работы, а остальные дни сидел как собака на цепи и не знал, будет ли работа завтра. Слушай». Ты не умеешь ценить своего счастья. Ты меня этому научишь, — с горечью возразил Франк. В конце концов, надо быть справедливым. Ты можешь обижаться. Досадно, что не удалось сварганить это дело. Богатая добыча. Но еще не поздно. Буржуа поуспокоится. Надо вновь к ним нагрянуть через месяц или два. Богатый дом. Очень богатый. Я этим не могу заняться. Предстоит тюрьма. А вот если найду любителя, я ему уступлю этот подряд по дешевке. Отпечатки замков находятся у моей бабы. Надо только опять сварганить ключи. Я все расскажу этому парню, и дело пойдет как по маслу. Куш хороший. Десять тысяч франков. Может, это тебя утешит, франк? Напарник Верзила покачал головой, и молча скрестил руки на груди. Кордильяк взял Верзилу под руку, увел его в угол двора и, помолчав, спросил. Можно еще заняться тем делом, которое тебе не удалось закончить? Да, и через два месяца оно будет как новенькое. Ты можешь это доказать? Не сомневайся. Сколько ты за него хочешь? Сто франков на кон, и я сообщу пароль. «Предъявишь его моей бабе, она выдаст тебе оттиск, затем сделаешь ключи, в случае удачи выплатишь ей пятую долю». «Пойдет. Раз я буду знать человека, которому она вручила оттиск, он не надует, а если и надует, так я донесу. Вору будет хуже». «Ты прав, но воры — люди честные». Мы можем положиться друг на друга, иначе нельзя браться за дело. Вот еще уродство ужасных тюремных нравов. Этот негодяй рассуждал справедливо. Редко случается, чтобы вор не сдержал слова, данные преподобной сделки. Такие преступные сговоры между ворами заключаются честно. Впрочем, это слово как-то неудобно здесь употреблять. Скажем лучше что жестокая необходимость обязывает бандитов точно соблюдать договоренность. В противном случае невозможно было бы совершать грабежи и кражи, как это справедливо признал сообщник Верзилы. За наводку арестанты берут деньги, там же, в тюрьме, договариваются, как совершить грабеж, и в этом мы видим еще одно из пагубных последствий содержания заключенных в общих камерах. «Если ты говоришь правду, — сказал Кордильяк, — я могу взяться за это дело. Улик против меня нет, я убежден, что меня оправдают. Через две недели состоится суд, и дня через двадцать я на свободе. Какое-то время пойдет на то, чтобы осмотреться, смастерить ключи, собрать нужные сведения, а через месяц-полтора можно будет заняться этим дельцем». — Да, а за это время хозяева придут в себя. Ведь раз воры побывали в одном доме, все уверены, что во второй раз они не осмелятся прийти сюда. — Ты это знаешь? — Знаю. Берусь за это дело. Договорились. — А чем ты мне заплатишь? — Давай задаток. — Смотри, вот моя последняя пуговица. — Когда их больше не будет, появится еще кое-что. — сказал Кардильяк, вырывая одну из обтянутых материи пуговиц, украшавших его старый синий сюртук. Затем он сорвал ногтями обшивку пуговицы, и Верзила увидел, что вместо деревяшки в ней была монета в сорок франков. — Видишь, я могу заплатить тебе задаток, когда мы поговорим о деле. — Тогда по рукам, старина, — сказал Верзила. — Раз ты скоро выходишь, и тебя не тревожат твои средства для оплаты моего подряда, могу тебе предложить еще одну сделку. Но это уж просто конфетка, кража с наводкой. Уже два месяца, как мы с моей шмарой задумали это дельце, а теперь оно совсем созрело. Представь себе, стоит дом в безлюдном месте. Окна первого этажа выходят с одной стороны на пустынную улицу, с другой — в сад. Два старика ложатся спать рано с курами. Когда было неспокойно, они, боясь, что их ограбят, спрятали банку с монетами за обшивку стены. Это моя баба обнаружила след, когда болтала со служанкой. — Поверь мне, за этот куш ты заплатишь больше. — Здесь, рыжики, как на подносе, только бери. — Будь спокоен, договоримся. — Я вижу, ты славно поработал после централки. Да, мне повезло. Я сбондил всякого добра тысячи на полторы. Ловко обработал мать и дочь, что живут в пивоваренном проезде, где и я. У скупщика, дядюшки Мику, точно. А как поживает твоя жена Жозефина? По-прежнему ловкая проныра. Вела хозяйство у этих стариков, о которых я тебе рассказал. Это она пронюхала пробанку с рыжиками. — Молодец. Я горжусь ею. — А, кстати, насчет проныр. Ты хорошо знал Сычиху? — Да, Николя мне рассказывал, что Громотей ее искалечил, а потом сам сошел с ума. — Я думаю, это потому, что он потерял зрение. Несчастный случай. — Ну вот что, Кордильек, раз ты хочешь взять мой подряд, я никому другому поручать не стану. — Никому. Обо всем условимся вечером. Ну, ладно. А как вы здесь живете? Веселимся до смерти. А кто староста? Скелет. Вот кому палец в рот не клади. Я встречал его у Марсиаля на острове Черпочка. Мы там кутили с Жозефиной и Толстушкой. Кстати, Николя здесь? Я хорошо его знаю. Дядя Мику мне говорил о нем. Он жаловался, что Николя брал на бога старого бродягу. Я тоже от него что-нибудь до сгребу. Скупщики для этого созданы. — А вот и скелет легок на помине, — сказал Кордильях, показывая на своего приятеля старосту, появившегося в дверях. «Новобранец, — Новобранец на перекличку! — обратился скелет к Хромому. — Здесь, — заявил тот, — входя в зал вместе с Франком, которого он взял под руку. Во время разговора Верзилы, Франка и Кордильяка, Крючок, по приказу скелета, пошел позвать человек 12-15 из числа наиболее верных арестантов. Они, чтобы не вызывать подозрения надзирателя, входили в зал не все сразу, а поодиночке. Остальные заключенные гуляли во дворе, Некоторые по совету крючка шумно вели себя, чтобы отвлечь внимание надзирателя от того, что происходило в зале, где собрались скелет, крючок, Николя, Франк, Кордильяк, Верзила и еще человек пятнадцать. Все они с нетерпением ждали, что скажет староста. Крючок, которому было поручено следить за надзирателем, стоял подле двери. Скелет, вынув трубку изо рта, спросил Верзилу. — Знаешь ты, молодого голубоглазого брюнета жармена вроде бы честного парня жармен здесь злобно воскликнул верзила ты его знаешь знаю ли я его ответил верзила друзья он наседка говорю я вам надо его проучить да да закричали арестанты ты убежден что он наушничал спросил франк не ошибаешься «Погубить невинного человека!» Эти слова не понравились скелету, наклонившись к хромому, он шепнул, кто это. «Знакомый, я с ним работал. Ты в нем уверен?» «Да, но он трус, рохля. Ладно, буду за ним следить». «Расскажи, кого Жермен продал?» — спросил один из заключенных. «Рассказывай, Верзила!» — повторил скелет, не спуская глаз с Франк. «Хорошо», — сказал Верзила. Один житель Нанта по имени Велю, выйдя на волю, воспитывал безродного мальчика. Когда мальчуган вырос, Велю устроил его в Нанте на службу в контору банкира, надеясь при помощи Жермена сварганить одно дело, задуманное им уже много лет тому назад, а именно подлог документа и ограбление банкира тысяч на сто франков. Сделать это предполагалось в два приема. Все уже было готово. Велю надеялся на юнца, как на себя. Этот шалопай спал там, где находилась касса. Велю объяснил ему свой план. Жермен промолчал, потом сообщил все хозяину и в тот же вечер удрал в Париж. Арестанты возмущенно зашептались, послышались угрозы в адрес Жермена. Это доносчик, надо его покалечить. Я его задену и затем прикончу. Надо раскроить ему рожу, чтобы потом его отправили в госпиталь. Молчать. Грозно закричал скелет. Арестанты умолкли. — Говори, — сказал староста Верзиле, продолжая курить. У Велю было два дружка. Они думали, что Жермен согласен участвовать в деле и поможет им. В ту же ночь они совершили нападение. Но Жермен предупредил банкира, и тот зорко охранял дом. Один из приятелей Велю был пойман, когда он лез в окно, но сам Вилю убежал. Он был разгневан предательством Жермена и тем, что не удалось схватить куш, и приехал в Париж. Вдруг среди белых дня встречает там юношу. Днем Велю боится что-либо предпринять, но он замечает, где Жермен живет, и ночью мы втроем окружили Жермена. К несчастью, он от нас ускользнул и удрал с улицы Тампль, где жил раньше. С тех пор мы не могли его найти, Но раз он здесь, я требую. — Не твое дело требовать, — властно заявил скелет. Верзила замолчал. — Этим займусь я. Ты уступишь мне шкуру доносчика, я расправлюсь с ним, не зря меня зовут скелетом. Я — живой труп, ведь мне приготовлена могила в кламаре. Ничем не рискуя, поработаю для наших ребят. Шпионы губят нас больше, чем легавые. Их переводят от нас в рокет, а из рокет отправляют в консьержери. Они чувствуют себя в безопасности, но не выйдет. Когда в каждой тюрьме убьют своего шпиона, неважно, где он предавал, другим будет неповадно. Я покажу пример. Так поступят и другие. Арестанты, восхищавшиеся смелостью скелета, столпились вокруг него. Даже крючок, вместо того, чтобы оставаться у двери, присоединился к ним и не заметил, как новичок вошел в зал. На нем была серая куртка и надвинутый на лоб синий колпак, вышитый красной шерстью. Он вздрогнул, услышав имя Жермена, затем присоединился к толпе, окружавшей скелета, всячески одобряя жестами и возгласами решение старосты. «Лихой молодец, скелет», — сказал один из арестантов, — «ну и башка у него». «Он и самого дьявола не побоится. Настоящий мужчина. Если бы все арестанты были такими же молодцами, именно тогда мы стали бы судьями и казнили бы честных людей. Это было бы справедливо, всякому свой черед. Да, но мы никак не договоримся. Все равно. Он помогает всем нам». Зная, что их ждет, доносчики перестанут наушничать. Ясное дело. Скелету ничего не стоит убить предателя, раз он уверен, что дни его сочтены. — По-моему, жестоко убивать юношу, — возразил Франк. — Как? Почему? — гневно завопил скелет. — Разве мы не имеем права завалить предателя? Поразмыслив, Франк сказал. — Да, он и в самом деле наседка. Так ему и надо. Эти последние слова и показания Верзилы рассеяли сомнения, которые Франк вызвал у присутствующих. Один лишь скелет сомневался в том, удастся ли ему выполнить свое намерение. — А что делать с надзирателем, живой труп? — Так будем называть тебя, — усмехаясь, спросил Николя скелет. — Руссели задержат в другом месте. — Нет, его уведут в сторону. — Да, нет, молчать крикнул скелет. Наступила полная тишина. «Слушайте меня!» — хриплым голосом заговорил староста. «Пока тюремщик будет в зале, нельзя его прикончить. У меня нет ножа, а если я стану душить, Жермен начнет кричать, будет отбиваться. А как же быть? А вот как!» Острослов обещал рассказать сегодня историю про сухарика. Начнется дождь, мы соберемся здесь. Доносчик усядется в углу на свое обычное место. Мы заплатим Гоберу несколько су, чтобы он стал рассказывать. Наступит обеденное время. Надзиратель, видя, что мы сидим спокойно и слушаем сказку о сухарике, не побоится оставить нас одних, пойдет обедать. Как только он уйдет, у нас будет время. И когда надзиратель вернется, доносчик уже отдаст Богу душу. Я все беру на себя. Справлялся не с такими. Мне помогать не надо. — Послушайте, — воскликнул Кордильяк, — в это время к нам всегда приходит поболтать судебный исполнитель. Если он войдет в зал послушать Губера и увидит, что здесь душат Джермена, он завопит. Чиновник — этот дрянь. Он сидит в отдельной камере. Его надо остерегаться. — Верно, — сказал скелет. — Судебный исполнитель? — воскликнул Франк. — Пристав? — с удивлением продолжал он. — А как его фамилия? — Буляр. — А я его знаю, — воскликнул Франк, сжав кулаки. — Это он ограбил меня. — Судебный исполнитель? — спросил старост. — Да. Это он получил для меня семьсот франков из их. — Ты его знаешь? Он тебя видел? — спросил скелет. «Конечно, знаю. К несчастью, я из-за него и попал в тюрьму». Сообщение это скелету было не по душе. Он подозрительно посмотрел на Франка, который отвечал на вопросы своих друзей. Затем староста, наклонившись к верзиле, тихо сказал, «Этот тип передаст надзирателю о нашем сговоре». «Нет, ручаюсь, не передаст». «Но он ничего не понимает». Быть может, способен заступиться за Жермена. Лучше удалить его. — Довольно, — сказал скелет. А затем спросил Франка: А ты не хочешь посчитаться с Буляром? — Дайте мне волю, пусть только придет, я с ним поговорю. Он сейчас явится, подготовься. — Я готов. За мною дело не станет. Он свое получит. Станут драться... Приставы отправят в камеру, а Франка — в карцер, — шепнул староста Верзили. — И нас обоих избавят от них. — Какой ты мудрец, скелет, голова! — с восхищением произнес бандит. Затем он громко спросил. — Астрослову сказали, что он должен отвлечь надзирателя, и что мы прикончим доносчик? Нет, он труслив и добродушен, если б узнал то не стал бы рассказывать. А когда все произойдет, он поневоле смолчит. Прозвучал звонок к обеду. — Эй, воры, жрать! — объявил скелет. — Сейчас придут Острослов и Жермен. Слушайте все. Я — живой труп, но и доносчик тоже — живой труп.